Чарли ударил кулаком по столу. — Все, Белла, ты едешь домой. Я оторвала глаза от корнфлекса, который скорее изучала, чем ела, и изумленно уставилась на отца. Нить беседы давно потеряна. Разве мы вообще беседуем? И я не знала, как понимать папины слова. — А это разве не дом? — сконфуженно пробормотала я. — Вернешься к Рене в Джексонвилл, — пояснил он. Кипя от гнева, папа наблюдал, как до меня доходит смысл его слов. Что я сделала? Как несправедливо! Четыре месяца! Я вела себя просто безупречно. После первой недели, о которой мы тактично молчали, ни разу не пропустила школу, отлично училась, не нарушала комендантский час. Как же его нарушить, если вечерами сидишь дома? И чуть ли не каждый день готовила горячий ужин. — Ты ничего не делаешь. В этом вся беда, — нахмурился Чарли. — Никогда ничего не делаешь. «Хочешь, чтобы у меня появились проблемы?» — удивилась я. «Как трудно поддерживать разговор! Я так привыкла отвлекаться от происходящего, что пробки в ушах образовывались сами собой». «Лучше проблемы, чем... чем вечная хандра!» «Обидно. Я же старалась не замыкаться в себе и не хандрить. Я не хандрю». «Извини, неправильно выразился, — съязвил папа. Даже хандра — это какая-то активность, а у тебя ею и не пахнет. Ты просто неживая». «Да, Белла, именно неживая». Обвинение попало точно в цель. Тяжело вздохнув, я попыталась ответить, как можно эмоциональнее. — Прости, папа. Боюсь, получилось беловато Я-то думала, что обманываю Чарли для того, чтобы уберечь его от страданий. Тяжело сознавать, сколько усилий потрачено напрасно. Не надо извиняться. — Хорошо, — вздохнула я. — Тогда скажи, что делать. — Белла. — нерешительно начал Чарли, внимательно следя за моей реакцией. — Милая, ты ведь не первая, на чью долю выпадают подобные испытания. — Да, знаю. Моя ухмылка получилась слабой и неубедительной. — Слушай, думаю... — Думаю, тебе нужна помощь. помощь — Помощь? Папа заговорил не сразу, тщательно подбирая слова. — Когда твоя мама уехала, — хмуро начал он, — и забрала тебя, я впал в настоящую депрессию. «Понимаю», — пробормотал я. «Но я справился», — продолжил папа. «А вот ты не справляешься». «Я ждал. Надеялся, что дело пойдет на поправку». Он взглянул на меня так, что пришлось отвести глаза. «Мы оба чувствуем, дело на поправку не идет». «Со мной все в порядке». Чарли не слушал. «Может, тебе стоит с кем-нибудь поговорить? С профессионалом? Хочешь отправить меня к психоаналитику?» Чуть резче ответила я, догадавшись, к чему клонит папа. «Думаю, это поможет. А если нет?» Я не особо разбиралась в психоанализе, но понимала, не будучи честной, нельзя рассчитывать на помощь. Сказать правду и провести остаток жизни в обитой войлоком палате, поняв, что я настроен решительно, Чарли изменил план действий. «Белла, я бессилен. Вдруг мама...» «Слушай...» — проговорила я бесцветным голосом. Если хочешь, я сегодня вечером пойду развлекаться. Сейчас позвоню Джесс или анжели Я хочу вовсе не этого, — раздраженно поговорил он. Ни разу не видел, чтоб человек так себя насиловал. Я тупо уставилась в стол. Пап, я тебя не понимаю. Сначала злишься, что я ничего не делаю, потом запрещаешь гулять с подружками. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Нет, даже не так. Я не желаю, чтобы ты страдала. И думаю, что за пределами Форкса шансов будет больше. В моих глазах... Полыхнула искра тщательно скрытого чувства. «Я никуда не поеду». «Почему?» «Я же школу заканчиваю, последний семестр. Зачем все портить?» «Ты хорошо учишься, проблем не возникнет». «Не хочу стеснять маму и Фила». «Рене мечтает, чтоб ты вернулась». «Во Флориде слишком жарко». Папа снова треснул кулаком по столу «Белла, мы оба знаем, в чем тут дело». Он набрал в грудь побольше воздуха. «За несколько месяцев ни писем, ни весточек, ни телефонных звонков, нельзя же вечно его ждать!» Я мрачно посмотрела на Чарли, щеки заливал густой румянец. Давно я не краснела от избытка чувств. «Я ничего не жду, ничего и никого!» Белла, глухо начал папа, «мне пора в школу». Перебила я, встала и схватила со стола нетронутый завтрак, поставив миску в раковину, даже не потрудилась ее вымыть. «Мы с Джессикой что-нибудь придумаем», — бросила я через плечо. «Может, к ужину не вернусь?» Стараясь не встречаться с папой глазами, я застегнул рюкзак. «Съездим в Порт-Анджелес, какой-нибудь фильм посмотрим». Я бросилась вон из дома, не давая ему шанса ответить.